Овал милосердия. Читает Сергей Бельчиков. В замке дважды провернулся ключ, дверь открылась, и Алексей, предчувствуя неладное, зашел внутрь. «Вадим Геннадьевич!» — тревожно позвал молодой человек. После звонка своего научного руководителя Алексей бросился вызывать такси. Первые два таксиста, узнав, что нужно ехать в Подмосковье, куда-то к заброшенным коровникам, у которых даже адреса не было, только GPS-координаты, отказались от поездки. Лишь один парень на старом Солярисе, которому, видимо, было уже нечего терять, согласился и, казалось, искренне удивился, когда Алексей все же заплатил ему. В третьем от дороги коровники профессор и его лаборант установили прочную дверь и устроили небольшое убежище. Дверь слегка замаскировали, но это оказалось ненужной предосторожностью. В этих местах крутились только бродячие кошки и подхваченный ветром мусор. За дверью скрывалось квадратное помещение примерно 6 на 6 метров с кроватью, деревянным столом, несколькими стульями, стратегическим запасом кофе, сушек и сигарет, с газовой плиткой и лениво пускающим пар чайником. В комнате все было как раньше, за одним исключением. На полу виднялся нарисованный мелом огромный овал, испещренный изнутри таинственной вязью. Профессор с гордостью смотрел на свое произведение. Было очевидно, что столь тонкая работа заняла не один час. Рядом с овалом валялась бутылка виски. Алексей взял ее и посмотрел на этикетку. Субтильный профессор выпил больше половины и, похоже, напился. «Лафройк, двадцать пять лет выдержки». Брови Алексея взлетели вверх, и он посмотрел на своего старшего товарища. «Кучеря, вы живете, Вадим Геннадьевич. Так что это за звонки на ночь глядя, и как нам возвращаться? Там стоит ваша машина, но за руль я вас не пущу. А такси только сюда две штуки стоило. Отсюда, боюсь, нас повезет только какой-нибудь псих, и не меньше, чем за пять». «Тише, тише, Леша, забудь про деньги». «Это скоро перестанет быть проблемой». «В каком смысле?» «Налей себе кофейку. Вон, видишь, чайник кипит. Только не задень овал. Это очень важно». Молодой человек направился к чайнику, собираясь перешагнуть одну из линий. «Назад!» Вдруг рявкнул профессор, и Алексей отступил обратно. «Обойди его. Будь добр». Не желая спорить с немолодым и не очень трезвым человеком, Алексей покорно обошел таинственный овал и налил себе кофе. Жестом предложил вторую чашку своему научному руководителю, но тот покачал головой. Вдохнув аромат растворимого напитка, молодой человек вопросительно уставился на профессора. «Вижу, ты ждешь ответа. Хорошо. Над чем мы работаем на данный момент?» «Над телепортацией физических объектов. Бьемся, как рыба, облет уже много лет». Финансирование режут уже который год, а вы меня отвлекаете от праведного сна. — Сейчас ты позабудешь о своем праведном сне. Что, если я скажу тебе, что сегодня великий день для нас обоих? Но... — Но ведь это невозможно, — ошалело проговорил лаборант. — Леш, все возможно. Тебе ли не знать? Вышла же Марина замуж за тебя, за обормота. — Но все наши расчеты... «Квант телепортировали? Телепортировали. Фотон телепортировали? Да. Энергию? Да. Нет ничего невозможного». «Но зачем было ехать сюда?» — ошарашенно произнес Алексей. «Здесь у нас опасные эксперименты и...» «Ну, чего молка? Продолжай!» — хитро взглянул на него профессор. «Я не собираюсь участвовать в опасных экспериментах» твердо произнес Алексей. — У меня жена дома спит. — Хорошо, — покладисто сказал старик. — Я пока не прошу тебя ни в чем участвовать. Давай просто порассуждаем. Представь, просто представь, что мы с тобой, ты и я, завтра совершим великое открытие. Как от этого изменится мир? — Однозначно в лучшую сторону, — хмуро проговорил лаборант, не отрывая взгляда от таинственного овала. Телепортация физических объектов изменит мир полностью. Огромные порталы свяжутся с сетью с порталами средней проходимости, а те, в свою очередь, с маленькими компактными порталами. Экономика обновится, грузоперевозки уйдут в прошлое, автоматизация всей логистической системы приведет к революции. Алексей говорил все быстрее. Уже сейчас вычислительные мощности компьютеров небольшого дата-центра позволяют рассчитать всю мировую логистику по щелчку пальцев, купе с блокчейном, смарт-контрактами и телепортацией — это... это мечта. Вот видишь, а к мечтам нужно стремиться. Поэтому сейчас я встану в центр этого овала и...» Алексей испугался. Профессор уже не казался пьяным, а арабская вязь наводила на мистические мысли. Что, если Вадиму Геннадьевичу действительно удалось связать воедино два мира — потусторонний и технический? «Ну нет, я вам не позволю. Что за ерунда? Великий ученый не может быть подопытным кроликом. Попробуйте телепортировать хотя бы коробку или, не знаю, вон чайник». «Профессор, вы умница и достигли невероятных успехов. Я понимаю, почему вы пьете такой виски. Это абсолютно заслуженно». «Дело не в этом. Совсем не в этом». Профессор запрыгнул в центр овала, достал из кармана смартфон и начал вводить какой-то код. — Да как же не в этом, Вадим Геннадьевич? — с жаром начал спорить Алексей. — Вы сделали великое дело. Не нужно становиться Эммерихом Ульманом и пробовать вакцину от бешенства на себе. Ну, давайте хотя бы я туда встану. Выждав длинную паузу, профессор спокойно заговорил. — Какое поэтичное сравнение. Успокойся, Леш. Дело в том, что у меня рак. В комнате стало очень тихо. Слышалось лишь завывание ветра и шелест листьев. Четвертая стадия. Метастазы в легких. Мне остался максимум месяц. — Но вы не говорили мне... Молодой человек потерял дар речи. — Я никому не говорил. Да я вообще мало с кем общаюсь, если честно. А друзей у меня и вовсе нет, кроме тебя. Теперь слушай дальше. Весь наш диалог про телепортацию можешь выкинуть из головы. На данном этапе развития технологий телепортация физических объектов невозможна. — Ну, ведь вы говорили квант, фотон, энергия. — Вспомни, про телепортацию заговорил ты, а не я. Ты наши расчеты смотрел? — Что киваешь, смотрел, конечно. Сколько методик и нестандартных подходов мы использовали? — Тысячи. Помнишь, как японцы и американцы хлопали глазами, когда мы рассказывали им про наши предложения? То-то же. Им это даже в голову не приходило. Но все тщетно, не работает, и в ближайшие лет тридцать не будет. Алексей сел на пол и схватил бутылку. «Двадцатипятилетний Лафройк? Отлично!» Большой глоток разогнал кровь по артериям, и янтарная жидкость приятно зажглась в желудке крошечной атомной бомбой. — Вадим Геннадьевич, мне очень жаль. Без вас все исследования не будут иметь смысла. — Ничего страшного, Леша. Они и со мной особого смысла не имели. Но позвал я тебя не для того, чтобы обсудить, как правильнее подтереть задницу нашими расчетами. Это было испытание твоей дружбы, твоей верности, твоего задора. И ты с честью его выдержал. И хотя менее чем через месяц ты станешь главным мировым экспертом в совершенно бесперспективной на сегодняшний день области телепортации физических объектов, я призываю тебя перепрофилироваться. Но как? Мне 35 лет, жена скоро рожает, и я оставлю их без... Помнишь, в самом начале нашей беседы я сказал тебе, что деньги вскоре перестанут быть проблемой. Так вот, оставляю тебе небольшое наследство. — Спасибо, Вадим Геннадьевич, — мягко улыбнулся Алексей. — Но, боюсь, ваше Рено и даже квартира в Видном не сильно что-то изменят в моей жизни. Ты же читаешь новости, Леша, так? — Конечно. — Какая главная вчерашняя новость? Курс биткоина упал на 30%, потому что кто-то... Глаза молодого человека расширились, и он медленно повернулся к профессору. Слил на китайских биржах объем, примерно равный 5 миллиардам долларов. 5 миллиардам, 580 миллионам, плюс-минус 300 тысяч, в зависимости от колебаний курса в момент последних сделок. Но он скоро отскочит обратно, не переживай. Сделка была... «Анонимное средства Растеклись по офшорам. В основном это были британские и виргинские и каймановые острова, а также криптобиржи на голландских и швейцарских серверах. Примерно схожий объем средств остался в 24 криптовалютах, хэши которых записаны в памяти этого телефона. В нем же записаны пароли к банковским счетам. Они открыты на твое имя и еще на несколько имен, которые ты можешь использовать». — Береги его. Я совершенно уверен, что на данный момент это самый дорогой телефон в истории человечества. — Как вам это удалось? — Я же ученый. Было сразу понятно, что будущее в киберпространстве. В 2012 году на пике цен я продал свою квартиру в центре, купил другую в Видном и это Рено. Тогда еще на него было не так больно смотреть. Остальное я вложил в криптовалюты. Я был не один такой умный, но мне хватило выдержки разобраться во всем досконально и сделать так, чтобы ко мне не пришли нехорошие дяденьки с предложением поделиться. А еще мне хватило мудрости не начать продавать их, когда они резко поперли вверх. Но послушай меня внимательно. Я отдаю тебе это все не просто так. «Во-первых, ты должен организовать мне достойные похороны. Пусть придут хотя бы три-четыре козла из ран и скажут хорошие слова. Во-вторых, ты должен решить абсолютно все свои финансовые проблемы. У тебя прекрасная жена, и ее терпение должно быть вознаграждено. И самое главное. В-третьих, забудь про телепортацию. Твоя миссия гораздо важнее». Ты должен победить этот мерзкий рак, стереть его с лица земли. У тебя есть все навыки для этого. Ты настоящий ученый, ты все проверяешь и перепроверяешь. Ты сумеешь выбрать самые перспективные теории и проекты. Ты круче всех этих фондов. У фондов может быть в 10 раз больше денег, но их руководители не так умны. Именно с тобой у человечества больше шансов победить рак. Я свою роль сыграл, поднатаскал тебя в науке и дал необходимые ресурсы. Я я сделаю все, я вас не подведу, но почему вы сами не стали этим заниматься? У меня нет сил, Леша, просто нет сил. Я старый пенсионер, который внезапно узнал о своем недуге и переосмыслил жизнь. Я не верил, что у нас получится с телепортацией поэтому не вкладывал в нее деньги. А теперь я понял, что по-настоящему важно. Но у меня нет времени и сил. Ладно, вижу, я загрузил тебя. Давай-ка допьем бутылку. Вернее, я допью бутылку, а ты повезешь нас домой. Я же тоже пил. Твое состояние — 11 миллиардов долларов. Даже если тебя лишь прав, ты сможешь позволить себе водителя. Действительно... «Тогда последний вопрос. Зачем вы нарисовали этот овал?» «Лёша, я переосмыслил свою жизнь. И это символ. Вся наша жизнь — вот этот овал. Идеальная фигура, как и человеческая судьба. Судьба каждого человека закольцована циклом рождения и смерти. Но в жизни есть место взлётам и падениям, поэтому круг не подходит. Продолговатые линии по бокам — это взлеты и падения, неизбежная часть наших судеб. И потом, само мироздание указывает нам правильный ответ, ибо Земля, наша планета, вовсе не шар. Земля — эллипсоид, а эллипсоид — это трехмерный овал. И мы должны написать свое будущее правильно, вписать его в овал милосердия». «Вы серьезно?» «Конечно, нет». Я ждал тебя четыре часа и вылокал почти бутылку вискаря. Чем еще мне было заняться? Я вообще хотел нарисовать круг, но он не получился, потому что меня уже развезло. Зато арабская вязь неплохо вышла. Алексей хмыкнул и взял профессора под руку. Над заброшенными коровниками взошла полная луна, ветер ласково трепал кроны деревьев, а бродячие коты освещали глазами бетонные стены. Машина завелась, прокашлялась дымом, и Алексей с тут же уснувшим профессором неторопливо тронулся с места. Всем был отмерен свой срок, у кого-то длинный, у кого-то короткий. Каждый двигался к будущему, каждый к своему, но неизбежно вписанному в овал милосердия.